Сердце заходилось в груди от волнения, когда я окончательно сократила расстояние и уперлась грудью в грудь дракона. Он прерывисто выдохнул, но не отступил, продолжая с нарастающим изумлением наблюдать за мной. Лорен Нейтгард был выше меня более чем на голову, и даже приподнявшись на цыпочки, я не смогла дотянуться до его красивых губ. Но не собираясь признавать сокрушительный провал, я поцеловала подбородок покрытой жесткой однодневной щетиной. За всеми этими играми в догонялки дракон, вероятно, не нашел времени побриться. Брови Лориана удивленно взметнулись, а кончики губ дрогнули в усмешке. Я почувствовала, как мои щеки стали пунцовыми. Я покраснела вся до самых кончиков ушей. Никогда в жизни мне еще не доводилось целовать мужчину. «Не удержалась», – тихо пояснила я.